Глава 19. То, что должно было помочь мне в борьбе с маленькими любителями крови, строилось с большим трудом. Создать это из левых эссенций, коих у меня было в большом количестве, просто невозможно. Вы же не станете строить кирпичный дом из валежника, верно? Вот и мне нужен был сложный голем, ни бронемяк и ни клевобуш. Именной единичный. К такому бою надо выходить подготовленным. Сотня големчиков поменьше тоже могли решить проблему, если бы были накоплены. Я же мог распорядиться лишь пятью бронемяками, чего крайне мало для такой схватки. Поэтому я и создал псилося, пойманного мной много лет назад на Камчатке. Измененное серым миром животное терроризировало северную часть полуострова, и я потерял десяток охотников, прежде чем взялся за него самостоятельно. Бой был интересный, зверь запомнился. Таланты его сейчас будут весьма кстати. Это хитрое полуразумное создание излучало весьма интересные пси-волны, заставляющие любых хищников бросаться на поиски источника и при этом полностью лишаясь инстинкта самосохранения. Пси-лось легко разбирался с медведями да тиграми, чего уж говорить о волках моих охотников он тоже смог раскачать волнами и затоптал в ближнем бою матеры и бойцы со сваренными мозгами вышли на схватку с ним в рукопашную после чего зверь их сожрал это бонус не травоядный лось куски эссенции такого голема были чуть больше моих каналов поэтому я протаскивал их в себя с усилием каждый миг опасаясь что мой контур не выдержит и лопнет Действовать приходилось очень медленно, обязательно следя за дыханием. Каналы так сильно болели от напряжения, что приходилось заставлять себя продолжать. Большой риск был так себя вести, но меня переполняло хорошее предчувствие, и оно не обмануло. Когда зверь встал на ноги, опустив ко мне свою увенчанную могучими рогами голову, я сидел мокрый от пота и пытался не упасть на землю от головокружения. Рот наполнился слюной, но тошноты слава всему хорошему не случилось. Огромный, покрытый черной шерстью пселось был прекрасен. Гордое и величественное создание метра три в холке. Массивные рога хорошо бы смотрелись на стене деревенского амбара, но пока были нужны носителю. А как он ими выбивает душу из несчастных жертв, люба дорого посмотреть. Фух! подытожил я конец страданиям. «Привет, мой хороший!» Зверь фыркнул. «Я играть?» Неуверенно пробормотал наблюдавший за моими потугами Рупи. Псилось повернул к нему голову. В сумраке наступающего утра блеснули огромные клыки голема, каждый размером в локоть. Демоненок испуганно попятился, а потом сам оскалился на гиганта и угрожающе зашипел. Из глаз моментально ушли признаки разума, и коротышка с гневным писком бросился к лосю. Тот же приподнял переднюю лапу. Стоять свои! крикнул я Голему. Псело сдернулся, на морде объявилось обиженное выражение, но удар зверь придержал, да и рупи тут же пришел в себя. Я нехорошо! шокированно сказал демоненок, задрал голову, уставившись на бороду псилося. Я нехорошо. Он тебя не обидит. Вяло сказал я, полез в карман и выгреб несколько энергетических амулетов. Разломал их, с облегчением вздохнув, когда измученный контур снова наполнился силой. Надо бы обновить запасы этих вот игрушек от Воронцовой. Невероятно полезная штука. Пси лось фыркнул и поднял увенчанную рогами голову. Посмотрел куда-то вглубь леса. Длинный черный язык облизнул клыки. Жуть какая. «Идем», — скомандовал я. Голем тяжело повернулся и зашагал в указанном направлении. Рядом со мной вновь плыла княгиня, губы плотно поджаты, взгляд недоверчивый. «Не волнуйся, все будет отличненько, сказал я ей. Мне показалось, что мои слова призрака не успокоили. Когда впереди показался забор, я приказал пси-лосю остановиться и присел рядом с Руппи. «Ты понимаешь, что делать?» Тот кивнул, все еще с опаской, глядя на зверя. Я почесал демоненка за ушком, отчего тот сначала было отпрянул, но затем даже с какой-то благодарностью принял скупую ласку. Теперь осталось добавить рупи немного маскировки. «Держись в тени», — сказал я ему. Он стоял у елки и через миг исчез. Лишь одна из зеленых лап у самой земли чуть качнулась. «Молодец!» но не отставай», — дополнил я инструкции. рупи снова появился, закатил глаза в возмущении. «Вперед!» — приказал я, и Пселось величаво пересек лесную дорогу. Подошел к забору и, поднявшись на задние ноги, ударил по преграде копытами. Металл порвался, как бумага. А зверь с утробным ревом ломанулся вперед, выломав с собой целую секцию забора. Пройдя пару метров, Пселось стряхнул с себя хлипкую преграду и медленно двинулся в сторону прячущегося в лесу дома. Я шел чуть поодаль, набросив на себя маскировочные чары. «В бой вступать пока не следует, посмотрим, что сделает голем, ибо вдруг война, а я уставший». Расчет был на то, что пселось, способный вселить жажду крови даже фею смерти, легко выманит кровомантов, самых опасных представителей местной территориальной обороны, и голем справился с этой задачей. Крик одного из задержимых кровью бедолаг я услышал еще до того, как тот выбежал из леса, а потом сквозь заросли продрался мужчина во фраке, Он несся к нам с безумным криком, бешено размахивая руками. Выпученные глаза не видели ничего, кроме вожделенной цели. Изуродованный голодной гримасой рот исторгал дикие почти животные вопли. Человек споткнулся об ревно, грохнулся лицом о землю, но тут же вскочил, дергаясь, и побежал дальше. Лицо все в крови, а ему хоть бы хны. Пселось, встретил его выверенным ударом копыта в голову. Кравоман тряпичной игрушкой упал под ноги зверю, и, слава хорошему, умолк. Голем опустил голову и почти сразу захрустели кости. Зверь наступил ногой на мертвеца и принялся с аппетитом его пожирать. Два других кровоманта погибли точно так же, как и первый, бросивший все, ринувшиеся в атаку с голыми руками, оба пали под прицельными ударами псилося. Но на этом моя удача закончилась. Больше гостей не было. И если я мог понять, почему по лесу не бегают одержимые люди Феоклистова, они ауру лося могли и не почувствовать пока. Но вот где сверхчувствительные оставшиеся кровоманты? Нехорошо это. Мой лось степенно шагал почаще леса. Впереди распростерлась полоса вырубленного леса, пестрая цветов и зелени. Лось величаво вышел на нее, и тут по нему открыли огонь из огнестрельного оружия. Причем стучал очень крепко и сразу из трех мест. Калибр был очень немаленький. Пселось взревел, вздрагивает попадание и рванулся на одну из обустроенных среди деревьев засад. Но силы могучего создания быстро растаяли под перекрестным огнем, и пселось рухнул на землю в агонии. Я устроился в укрытии у корней поваленного дерева, вырвавшего целый пласт земли. Так, полили по моему питомцу из шесть трех огневых точек, и народ в них сидел с опытом. После того, как пселось пал наружу никто из стрелков не полез. Значит, охрана Феоклистова ждет и другие сюрпризы. Разумно, потому что они есть у меня. Я вызвал княгиню. Та по моей команде быстро облетела округу и через несколько секунд вернулась с отчетом. Холод, вызванный ее докладом, приятно освежил, но как только испарился, июльская ночь, по ощущениям, сразу стала тропической. Так, что мы имеем? Отдаренных среди бойцов в секретах не нашлось, а значит, моего эпического лося свалили просташи. Это фиаско, конечно. Хотя пулеметы у них стояли знатные, такие и слона остановят. Оставшиеся кровоманты Феоклистова разделились. Один торчал на втором этаже особняка, весь бледный, обливающийся потом от напряжения. У его ног валялся труп одного из бойцов, и кровавые нити тянулись к пальцам чародея. И даже с такой подпиткой кровомант едва справлялся с тем, чтобы заглушить любые пси-источники. Умный, быстро сориентировался, что делать надо. Надо его первым убирать. Второй кровомант прятался в лесу где-то позади меня. Княгиня указала только направление, а вот точные координаты передать не смогла. Это лес. Тут сложно с таким ориентированием. Одно точно можно сказать, с места, где крался среди деревьев второй кровомант, дом Феоклистова видно не было. Я присел на корточки, стараясь максимально слиться с местностью. Пси-глушилка — это они быстро сообразили. Приблизительно так в свое время поступил и я, когда пошел за лосем на охоту. Но в моем случае использовался пси-барьер, потому что я защищал только себя и знал, где источник. Сейчас же изможденному чародею выпала совсем нетривиальная задача, пока он справлялся, пусть и ценой жизни одного из потенциальных защитников». «Нельзя так ресурсы переводить, конечно». Лес молчал, но порохом пах. Первый раунд феоклистов выдержал. Мне пришлось затаиться, но точки вскрыты, и скоро ими можно будет заняться. Еще бы понять, где кровомант в моем тылу шастает. Ладно, время есть. Как там мой сюрприз? Мертвый пси лось дернулся, повинуясь музыке Руппи. Поднял голову, попытался встать. Со стороны ближайшей огневой точки послышался изумленный вскрик. Пселос тем временем неуверенно подогнул ноги, поднимаясь. Фыркнул возмущенно. Опять гулко застучали пулемёты, и свинец быстро успокоил зверя. «Печально. В мечтах псилось должен был расчистить дорогу аж до дома, а мы застряли здесь». «Побери глушилку», — приказал я княгине, и та сразу поняла, о чем речь. «Исчезла с глаз моих» отправившись по душу кровоманта в доме. «Мне тоже мешкать не следует. Сидя здесь, я Феоклистова не достану. Надо выходить огневым точкам во фланг. Слева зайти будет хорошо. Если бы не одно «но». Оказались эти секреты здесь не просто так. Начальник охраны Феоклистова заранее побеспокоился об обороне, так что местность в секторах обстрела очищена. Завалы убраны заросли на полосе, шириной метров шестьдесят, старательно выкошены, И полоса эта идет через весь участок. Да, маскировкой тут не спасешься. Если выйду из укрытия, то сразу, как на ладони, окажусь. Надо иначе действовать. Спрятавшись за молодым ельником, я сунул руку за пазуху и выпустил на волю двоих бронемяков. Стальные шарики нырнули в траву, отправившись за добычей и, получив команду после первой атаки, сместиться влево. Черт знает, сколько еще там таких вот точек прячется. По первому отчету княгини народу у Феоклистова было человек двадцать. Но это ведь только в доме и рядом с воротами. Лес мой призрак не прочесывало. Тут целая армия может прятаться. Так. А еще грёбаный кровомант где-то за спиной ползает. Нельзя о нем забывать, нельзя. Да и не даст он о себе забыть. Сердце работало спокойно, ровно. Но в горле щекотало от приятного волнения. «Враг спереди, враг позади, как в старые добрые времена. Скорее бы уже движуху!» Спереди послышался сдавленный вскрик, и почти сразу за ним второй, чуть глуше. Одновременно с этим зашевелился мертвый пселось, повинуясь неслышной музыке феи смерти. Он неуклюже поднялся на ноги, пьяно пошатнулся, мотнул головой и трубно рыкнул. Пулеметы молчали, зато из куста. Откуда до этого бил пулемет, торопливо выпал с мужик на четвереньках и с сумасшедшим воем поскакал на зверя. Попытался в прыжке вцепиться лосью в морду, но получил копытом в голову и успокоился. «Ну что, княгиня справилась с кровомантом-глушилкой?» «Молодец, надо достать ей еще книжицу». «Ой!» Я едва удержал рефлекс от немедленной атаки. Мимо в считанных шагах от меня пронесся «рычащий человек». Из безумных глаз сочился красный дымок. На искаженном лице застыл хищный оскал, из пальцев тянулись длинные черные когти. Измененный, одаренный своем прыгнул на спину лося, вцепившись в холку зубами. Голем взревел от боли, повернул голову, тщетно пытаясь дотянуться до кровоманта. Тот же зубами рвал шею пси лосю, болтаясь на огромной туше пиявкой-переростком. «Я, воспользовавшись сумятицей, в пару секунд преодолел». Выкошенную полосу и вскоре уже притаился в огневом гнезде. Между двух вырубленных бронемяками боевиков. Вытянул эссенции из обоих. Осторожно выглянул наружу. Пселось еще сражался, пытаясь легнуть противника. Из леса выскочило еще двое человек. Тоже безумно повисли на растерянном звере. Но тот наконец-то сделал единственно правильное решение. Повалился на спину и принялся кататься, растирая слабые человеческие тела о землю. Крики боли огласили округу. Звук ломающихся костей в лесу был похож, как будто кто-то прыгает на связке валежника. «Как хорошо, что я здесь, а не под псилосим!» «Так, сейчас мы с этим закончим и...» С неба на землю обрушился столб зеленого пламени. Огонь вспучился, сжигая голема, и во все стороны разошлись обжигающие волны. Я нырнул в укрытие, почувствовал, как жар скрутил листву над моей головой. «Чёрт! Рупи! Живой! За дело!» Я высунулся обратно, спешно обыскивая противоположную сторону охранной полосы. Ничего не видно. Из-за горящей на живых елках хвои поднялся густой дым. Ох, только бы демоненок успел откатиться. И что за гнида мне такой сюрприз учудило. Я взялся за пулемет, осторожно поводил стволом из стороны в сторону. «Так, хорошо, слушается!» «Лента есть, предохранитель снят. Добро пожаловать на землю!» Мне послышалось тихое знакомое хихиканье из леса. Будто рупи очень порадовала вспышка с неба. Или мне показалось? Одаренный, спустившийся с небес, с кровомантом не был. Серый тканевый плащ мужчины развивался на ветру. Аристократ плавно замер у обугленного псилося, не глядя на труп голема и сканируя лес вокруг. «Черт! Я его знаю!» «Один из одаренных охранников с эмблемой православного медведя». «Медведев? Ёшкина ж ты кошка!» Я поймал фигуру одаренного в прицел. Ни один доспех не выдержит очередь из крупнокалиберного пулемета. Надо просто нажать на спуск. И тогда Вероника Медведева из группы демоноборцев Гордеева, единственная адекватная среди них, автоматически станет моим врагом». «За убийство родственника вся семья на дыбы поднимется, но он ведь просто охранник, платит какой-нибудь долг чести или все же знает, чем его хозяин занимается?» Я облизнулся, поглаживая спусковой крючок. Медведев стоял посреди обугленной травы и с интересом изучал труп пселося. «Рупи, не суйся! Если ты жив, не высовывайся! Этот одаренный не дурак! Хорошо служит чертяка, его тут точно рядом не было!» А значит, среди ночи прилетел по первому зову, полностью готовый к драке. Рядом возникла княгиня. «Откуда здесь он? Кто еще есть?» – прошептал я. Холод. Через пару секунд я уже знал, что происходит. Феоклистов отправился в бега. Из гаража спешно выгоняли его неповоротливый бронированный автомобиль. Черный представительский запорожец. Редкая тачка и безумно дорогая. «Так, не отвлекаемся, Илюша. Действуем». «Я и скользнул прочь из огневой точки, оставив Медведева в живых. Может быть, потом об этом буду жалеть. Но это будет потом». Прицел загораживала его симпатичная сестричка. «Простим на первый раз?» «Но только если его удар не убил Руппи». «Нет, не может такого быть. Я же слышал хихиканье». «Я же слышал?» «Фу, Илья, хватит себя накручивать. Но если фей смерти сгорел в той вспышке, то придется встретиться с Медведевым еще раз». «А пока?» «Пока пусть живет. Я уже там, где мне нужно быть». Автомобиль Феоклистова я нагнал, когда тот выворачивал с территории участка. Напитанный силой я рванул за ручку заднюю левую дверь. Отбросил выдранный кусок металла в сторону. Ну, кто так делает машины-то? Стыдоба! Ударом кулака высадил бронированное стекло. Феоклистов в салоне изумленно обернулся, но смело подался навстречу, будто бы защищая что-то. От кинетического удара меня выбило из окна, как пробку из шампанского. Мой полет остановила сосна. От удара выбило дыхание, сверху посыпалось хвоя, но в итоге я потерял лишь секунду на это досадное столкновение. Запорожец с сырьевым и пробуксовкой рванулся по лесной дороге, прочь от меня. Слева раздалась пальба, и доспех вспыхнул, поглощая первые пули. Укрывшись за бетонным столбом, я провожал взглядом уезжающий автомобиль Феоклистова и скрипел зубами. По левую руку из дота стучал пулемет. Пули секли ветви и деревья напротив ворот. Выходить под этот огонь смерти подобно. А машина Феоклистова уже скрылась из вида. «Твою ж бабушку!» Я сунул руку в карман. Выбросил в небо клювобуша. Пулемет заткнулся уже через несколько секунд. Затем раздался глухой, вибрирующий звук. Удар совсем рядом со мною. За бетонным столбом, где я прятался, послышался хрип. В проем ворот вывалился человек в штурмовой броне. Пропустил его я. Хорошо, что клювоб уж не пропустил. Я сорвался с места, как стрела с арбалетного ложа. Позади что-то бахнуло. Пуля прошла в считанных сантиметрах позади. Я случайно сбил небольшую сухую сосенку у обочины, а затем устремился в погоню за автомобилем.